Иногда, чтобы приглушить отчаяние, охватывавшее меня, я рисовала в перспективе ножки стола или какой-нибудь старый стул, что поднимало дух мне, но отнюдь не преподавательнице. Познакомившись со множеством очаровательных французов, я, как это ни странно, не влюбилась ни в одного из них. Вместо этого я воспылала тайной страстью, служащему гостиничной администрации, мсье Стри, высокому и тощему, как глист, светлому блондину с прыщавым лицом. Совершенно не понимаю, что я нашла в мсье Стри. Я никогда не осмеливалась заговорить с ним, хотя однажды, когда я проходила через холл, он сказал мне bonjour мадемуазель». Придаваться фантазиям в отношении мсье Стри оказалось трудной задачей. Я вообразила, что спасаю его от чумы во французском Индокитае, но мне понадобилось много усилий, чтобы придать живость этому эпизоду. испуская последний вздох, он прошептал, «Мадемуазель, я полюбил вас с первого взгляда, как только увидел в отеле». Это было еще куда ни шло. Но когда на следующий день я застал МСС-3 старательно пишущим что-то за своей стойкой, Мне стало ясно, что таких слов он не произнес бы даже на смертном одре. Пасху мы провели, осматривая Версаль, Фонтенбло и другие знаменитые места. А потом, с обычной внезапностью, мама заявила, что я больше не вернусь к мадмуазель Т. «Не думаю, что от этого заведения тебе будет толк», — сказала она, — Преподавание ведется неинтересно, совсем не то, что было во времена, когда училась Мэдж. «Я собираюсь вернуться в Англию, и уже договорилась, что ты поступишь в школу, мисс Хок, в Оте, Ле Марунье. Не помню никаких других чувств, кроме кроткого удивления. Мне было очень хорошо у мадемуазель т и вместе с тем мне особенно хотелось возвращаться». Почему бы не отправиться в новое место? Это всегда интересно. Не знаю, чему я обязана, глупости или любознательности, хотелось бы думать, что последней, но новое всегда манило меня. Так я очутилась в Ле-Маронье очень хороший но чересчур английской школе. Мне нравилось здесь, но было скучно. Моя новая учительница музыки преподавала совсем неплохо, но вовсе не была такой яркой личностью, как мадам Легран. Так как все говорили только по-английски, французский оказался совершенно заброшенным. Никакие виды деятельности за стенами школы не только не поощрялись, но запрещались — Так что, наконец, я смогла избавиться от ненавистных уроков рисования и живописи. Единственное, почему я тосковала, был цветочный рынок, в самом деле божественный. Когда в конце летних каникул, проведенных в Эшфилде, мама вдруг поставила меня в известность, что я не вернусь в Ле-Маронье, я нисколько не удивилась. У нее появилась новая идея относительно моего образования. Глава пятая. Невестка бабушкиного доктора содержала в Париже небольшое учебное заведение для завершающих образование девушек. Здесь учились не больше 12-15 молодых особ. Многие занимались музыкой в консерватории или посещали Сорбонну. Мама спросила, как я отношусь к этой идее. Я уже говорила, что все новое привлекало меня. Мой девиз гласил... Попробуй все хоть один раз. Осенью я оказалась в школе Мисс Драйден на авеню Дюбуа рядом с Триумфальной Аркой.